Глава двадцать Нам предстоял достаточно дальний поход, поэтому я попросил Богдана не торопиться, а подготовиться как следует. Гаубицы решили отправить поездом. Арендовали грузовую платформу и увезли орудия на вокзал. В Лесосибирск они прибудут следующим утром. Одну пушку доставили на территорию поместья. Я сомневался, что неведомый противник использует тот же план, что и Фарух, то есть выманит наши силы из города, а затем атакует поместье. Но лучше перебдеть, не так ли? Часть бойцов отправилась на поезде для сопровождения орудий. Всем остальным предстояло ехать на машинах. Иван Макруха и несколько выбранных им солдат тоже отправились на поезде, под видом гражданских. Они должны были сойти на станцию раньше Лесосибирска и окольными путями добраться до места, где скрывались бандиты». Также я связался с гвардейцами Чернобурского леса и отправил две пары бойцов на разведку. Мы знали, в каком районе перестало работать следящее заклятие, наложенное на лесовоз. Скорее всего, отыскать машину и ее угонщиков не составит большого труда. Матери и сестре сказал как есть, отправляясь бить бандитов. Возможно, столкновение с неизвестными силами. Велел не покидать дом и держать мобилеты при себе. В случае чего сразу вызывать полицию или барона Иволгина. Последнему тоже позвонил и получил заверение, что при необходимости он сразу окажет помощь. «Кажется, нам с Иволгиным действительно пора заключить официальный союз. По крайней мере, все к этому идет». Ехали всю ночь, останавливаясь только для подзарядки двигателей макрами. С рассветом добрались до Лисосибирска. Пока дожидались поезда, на котором ехали наши гаубицы, устроили привал. На мой мобилет позвонили разведчики. К северу от Лисосибирска было глухо. Никакой засады. Минимум людской активности. Только редкие машины и конные экипажи на дороге, что следовали в Енисейск или обратно. Логово бандитов отыскалось в деревне Завдинка. Маленькое поселение, расположенное к западу от шоссе и Енисея, возле речушки под названием Кузьминка. «Тут вот какое дело ваше сиятельство», — сказал разведчик и кашлянул в трубку. «Деревня-то живая. В смысле, там бабы и дети, а рэкетиры — мужики местные». Как интересно, хмыкнул я, следя за проходящим мимо поездом. Значит, деревня кормилась за счет грабежа наших лесовозов? Да это еще не самое интересное, ваше сиятельство. Там на площади какой-то алтарь стоит из черного камня. Странная штука. Не похоже, будто местные сделали. После этих слов у меня по спине пробежали мурашки. А еще рядом с деревней мобилеты не работают, продолжал гвардеец и снова кашлянул. Простудился ночью в лесу, наверное. Пришлось на километр отойти, чтобы вам позвонить». А вот это действительно было странно. Ведь связь между аппаратами поддерживалась благодаря магическим потокам. Разговаривать по мобилету можно было в любой точке Земли, и отсутствие связи было просто немыслимо. Зато теперь понятно, почему пропал сигнал следящего заклинания. Похоже, что вокруг завдинки вообще не работает магия. «Вы разглядели алтарь?» — спросил я. «Там была какая-нибудь фигура, статуя или вроде того...» Кажется, да, граф, но даже через бинокль хреново видно было. Вокруг словно марево какое-то висит. — Понял, солдат, — сказал я. — Продолжайте наблюдение. — Так точно. Я пересказал Богдану то, что услышал от разведчика. Командир с каждым моим словом хмурился все больше. — Если там действительно не работает магия, то мы, вероятно, даже не сможем стрелять. У нас все винтовки макровые, и снаряды из гаубиц тоже не разорвутся. Упадут как камни. «Знаете, Богдан Богданович, я бы не хотел обстреливать деревню, где есть женщины и дети». «Да, конечно», — кивнул командир. «Это я к слову. Что будем делать? Атакуем в рукопашную». «Не уверен, что вообще хочу нападать. Надо разобраться». Я подумал минутку и сказал. «Передайте приказ Мокрухе. Пусть выяснит радиус, в котором не работает магия, и подробнее узнает о стоящем в деревне алтаре. Любые другие сведения тоже будут полезны». «Слишком необычно все это выглядит». «Слушаюсь». Богдан достал мобилет. «Может, стоит сообщить в правительство? Зона без магии — серьезное дело. Думаю, даже сам император заинтересуется». «А вот с этим торопиться не будем», — мотнул головой я. «Сначала посмотрим своими глазами. Похоже, рядовая разборка с преступниками грозит вылиться в нечто большее, ведь я знал почти наверняка, что за черный алтарь стоит в центре завдинки. Я видел подобное в прошлой жизни». Оставалось лишь убедиться. Хотя чутье подсказывало, что я не ошибаюсь. Демонические обелиски лежат темный перст, как их называли в одном из миров эксвелерда средство, с помощью которого демоны захватывают территорию в человеческих мирах. Сначала они выглядят как невысокие камни, будто бы растущие из земли. Но, набирая силу, могут вырастать до десятков метров в высоту и распространять свое влияние на многие километры. Эффект обелисков бывает разным. Он либо отравляет все вокруг, либо заставляет природу мутировать, либо сводит людей и животных с ума. Вариантов масса, и ни один из них нельзя было назвать приятным. Здешний алтарь, видимо, искажал или гасил магические потоки. Чтобы темный перст набрал силу, ему требовались жертвы. Не всегда кровавые, порой обелиску было достаточно, чтобы рядом жили люди. Тогда он будет медленно тянуть из них энергию. Похоже, что с завдинкой случилось именно такое. Не думал, что столкнусь с демонами в новом мире, но теперь, когда это случилось, в сердце загорелся жаркий огонь. Я чувствовал своим долгом защитить жителей России от чудовищ, которые так много бед приносили народам моего старого мира. Вторжения монстров изнанки на земле происходили повсеместно, и некоторых этих тварей называли демонами. Однако настоящие демоны — это не бездумные чудовища, подобные животным. Это организованная мощная сила, во главе которой стоят могущественные владыки. У них есть план и стратегия. Есть военачальники. И если здесь, в Сибири, появился обелиск, значит, демоны собираются напасть на землю. Я должен их остановить. Война, которую я начал в прошлой жизни, оказалась далека от завершения. К вечеру того же дня наше небольшое войско подошло к завдинке. Мы встали в нескольких километрах от деревни с трех сторон. Основной отряд, в котором были я и Богдан, находился на востоке. Еще один подобрался к завдинке с юга, а на севере были готовы к атаке диверсанты Макрухи. Гаубицы мы так и оставили на поезде в Лесосибирске. Зря потратили время и деньги, чтобы доставить их. Но кто ж знал заранее, с чем мы столкнемся? Думали, что будем воевать бандитами, и, возможно, с силами некоего враждебного рода. Оказалось совсем иначе. «Радиус неровный». Предлагаю считать, что магия не работает на расстоянии километра от центра деревни, — докладывал Иван Макруха по мобилету. Винтовки, как мы и думали, бесполезны. Я попробовал. Боек ломает Макру, но выстрела не происходит. Ты рассмотрел так называемый алтарь? — спросил я. Так точно. Сделан из оникса или похожего камня. Выглядит как столб, ростом с человека. На поверхности высечены магические символы, а сверху рожа какого-то монстра. Местные взаимодействуют с ним как-нибудь? Еще бы! Подходят время от времени, прикасаются и стоят несколько секунд, как будто молятся. Просто так мимо никто не пройдет, обязательно потрогают. Значит, деревенские осознанно дарят обелиску свою энергию. Возможно, получая за это какую-нибудь эфемерную награду. Краткую эйфорию, например. А может, и вовсе обходятся без поощрений. Демоны могли промыть людям мозги тысячей способов. В прошлой жизни я такого насмотрелся. В целом, местные ведут себя, как обычные люди, — спросил я. Заметил что-нибудь странное? Вроде нет, люди как люди. Но вот что интересно. Я не увидел ни одного животного, ни собак, ни кошек, ни скота. Даже птицы рядом не садятся. А вот это как раз неудивительно. Животные чувствуют темную энергию демонов и стремятся ее избегать. Что до скота, то его могли принести в жертву. Хорошо, Иван, будь на связи обеспечить непрерывное наблюдение за деревней и ждать дальнейших приказов. — Так точно, граф. Я сбросил звонок и крепко задумался. В прошлой жизни без сомнений приказал бы предать Завдинку огню и мечу. Люди, попавшие под чары демонов, опасны. Их души отравлены злом, и рано или поздно они начнут убивать невинных просто ради забавы. Для спасения других я должен уничтожить деревню. Но, увы, в этом мире я не мог позволить себе столь решительных мер. Во-первых, меня не поймут гвардейцы, если я велю перебить всех, включая женщин и детей. Во-вторых, у правительства наверняка возникнут вопросы. Завдинка пусть и глухая деревня, но слухи о резне все равно разойдутся. В-третьих, я сам не хочу этого делать. Вдруг есть шанс спасти несчастных от демонической порчи. Память прошлой жизни убеждала, что такого шанса нет. Что если я оставлю деревенских в живых, то обреку на смерть других людей. Пусть через годы, но они начнут проливать кровь и сеять хаос. Правда, это опыт старого мира, а в новом может случиться иначе. Никто не понимал, почему я тяну и не отдаю приказ идти вперед. Да, мужики из Завдинки не раз грабили наши лесовозы, но они толпой запугивали водителей. А что смогут против подготовленных солдат? Немного, даже если у солдат не будет винтовок. Но нельзя было забывать, что нас заманили сюда специально — Лесовоз угнали именно за тем, чтобы граф Чернобуров атаковал Завдинку. «Вопрос. Что демонам нужно от моего рода? Неужто они знают, что в Георгии и Чернобурове воплотился их давний враг — принц Ридион из Эксвеллерда? Вряд ли, но чего они тогда хотят? И как с этим связаны пихтины? И связаны ли вообще? А еще мне стало очень интересно, случайно ли Чернобурая притянула именно мою душу? Ведь я половину прошлой жизни боролся с демонами». А здесь опять они. В такие совпадения сложно поверить, но, увы, поговорить с богиней пока не получится. Она еще спит и восстанавливает силы. Вопросов больше, чем ответов. Вернее, вопросов много, а ответов ни одного. Остается рисковать. Идти вперед, зная, что это ловушка, и переломить подлость демонов своей отвагой и решительностью. Я придумал план, и ночью мы приступили к его воплощению. Три наших отряда приблизились к деревне мы не стали подъезжать на машинах, чтобы не портить сюрприз. Солдаты повесили винтовки на спины и взяли на изготовку холодное оружие. Я велел никого не убивать. Только в крайнем случае. Завдинка выглядела максимально уныло. Между покосившимися деревянными домишками гулял ветер, заставляя ставни скрипеть. Несколько заброшенных холуп на окраине глядели на нас черными провалами окон. Под ногами чавкала липкая грязь. Чуждой громадой темнел на границе деревни угнанный лесовоз. Приблизившись к поселку, я ощутил, как потухло ядро магии в груди. Энергия продолжала циркулировать по каналам, но если бы я потратил ее, то остался бы пуст. Внешние потоки будто перестали существовать, и это было крайне неприятное чувство. Солдаты засели между домами, а Мокруха подкрался к демоническому обелиску. Иван достал из рюкзака динамит. Все же оставались средства, кроме магии, которые мы могли использовать. Только алтарь не хотел быть уничтоженным. Едва мокруха вытащил взрывчатку, обелиск будто ожил. Морда демона засветилась кроваво-красным цветом, и я ощутил, как шевельнулись вокруг нити темной энергии. Темный перст призвал своих рабов, и в каждом из домов завдинки проснулись люди. «Иван, быстрее!» — прокричал я, уже не скрываясь. «Остальные держать местных! Не дать приблизиться к алтарю!» Деревенские жители высыпали на улицу один за другим. Мужчины и женщины. К счастью, без детей. Их глаза горели тем же красным цветом, что у демонического обелиска. Вооруженные чем попало, они бросились к мокрухе, не обращая внимания на остальных. Завязался бой. Мой приказ не убивать сразу же потерял силу, о чем я громко сообщил. Одержимые были гораздо сильнее обычных людей и дрались отчаянно, не жалея ни себя, ни уж тем более моих гвардейцев макруха невозмутимо не обращая внимания на творящиеся вокруг хаос готовил подрыв две связки динамита он установил у подножия обелиска а одну сунул в пасть демонской морды приятного аппетита тварь и тут случилось то чего мы с богданом ожидали с самого начала засада но это оказались не люди засевшие с оружием в кустах обелиск чувствуя угрозу устроил прорывы в изнанку судя по блеску искаженного воздуха не меньше четырех порталов вокруг деревни «Иван, быстрее!» — воскликнул я, отпихивая одержимого. Враг попытался ударить меня ржавым топором, но я пронзил ему горло шпагой. Не лучшее оружие, конечно, для подобной свалки, но шпагой я хотя бы умел владеть, в отличие от шашки. Несмотря на рану, одержимый снова попытался напасть. Я вонзил клинок ему в живот и свободной рукой перехватил топор. Мужчина застыл от меня на расстоянии ладони. Я видел, как пузырилась кровь на его потрескавшихся губах, И расслышал хриплый шепот: Ледяное пламя! Вот значит как: Меня узнали. Я в любой жизни буду вас убивать. Процедил, уверенный, что меня услышат в самой глубине и намирия, отбросил труп, жалея, что не смог никого спасти. Счастье, что одержимые оказались только взрослые. Большинство деревенских жителей были мертвы. Слаженные действия гвардейцев не дали им шансов. Мы почти не понесли потерь, но со стороны прорывов. К нам уже спешили десятки монстров. Раздавались вой, рычание и мерзкие, ни на что не похожие звуки. — Готово! Всем назад! — прокричал мокруха. — Винтовки! После взрыва можно стрелять! — приказал я и выхватил револьвер. Сохраняя строй, мы отбежали подальше от обелиска. Фитили динамитов догорели, и раздался взрыв, осветивший рыжим заревом все вокруг. Каменный демон разлетелся на осколки. Я в один миг ощутил, как развеялась его темная энергия, и как внешние потоки маны снова потекли вокруг. Прорывы закрылись, но твари, что уже успели вылезти из них, никуда не делись. «Занять оборону! Маги-купол!» — проревел Богдан. «Сейчас будет жарко!»